Он внимательно посмотрел на Оксану, но безжизненный ее взгляд был направлен мимо него. «Сесть не предложите!» Вытер платком пот салба Тимошевский. «И стаканчик воды, пожалуйста!» Виктор Андреевич жестом показал на стулья вокруг стола. Николай Павлович сел напротив Ларина. Хоменко и Оксана так и остались стоять у двери. «Забегался!» налил из бутылки стакан минеральной воды Николай Павловича. Что-то уже серчишка не справляется. Так в чем дело, начал раздражаться от длительной прелюдии Виктор андрей Майор с удовлетворением отметил беспокойные нотки в голосе начальника вокзала. Значит, зацепил его. Сейчас главное не спешить, подумал Тимошевский. А все аккуратненько, осторожно, разложись по полочкам. Ставлю вас в известность, товарищ Ларин, перешел на официальный тон майор, что сегодня, при выполнении операции «Жучок», имеющей цель выявления и взятия с поличным лиц, занимающихся незаконной скупкой и перепродажей железнодорожных билетов, иными словами, спекуляций нами задержана гражданка Панчук Оксана Георгиевна. Задержана с поличным лицом. Это особо хочу отметить. В момент незаконной перепродажи билетов. «Подождите!» – перебил Тимошевского Виктор Андреевич и повернулся к Оксане. «Ты что, молчишь?» Она подняла на него глаза холодные, отчужденные. Губы плотно сжаты скулы резко очерчены. Как ни пытался в них Ларин что-нибудь прочесть, все было бесполезно. Он снова повернулся к Тимошевскому. Хорошо, что дальше сглотнул болезненный комок в горле Виктор Андреевич. А дальше, улыбаясь, продолжал Николай Павлович. Стали выяснять, как и что было. Всем понятно, что такие делишки не прокручивают в одиночку. Всегда есть руководитель, покровитель, организатор, целая система, если хотите. И что, нетерпеливо проговорил начальник вокзала. А вот здесь мы подходим к самому интересному. Все так же спокойно говорил Тимошевский. Потому что этим руководителем являетесь вы, так сказать, Виктор Андреевич». «Что за ерунда!» – отмахнулся от Тимошевского Ларин и снова перевел взгляд на Оксану. На этот раз глаза Оксаны казались более живыми. Ларин даже заметил, что губы девушки несколько размягчились и дрогнули. «Ксюша, да скажи же ты, все как есть!» – не выдержал напряжения Хоменко. «Могу помочь вам, Оксана Георгиевна!» Снова взял прежний легкий тон Тимошевский. «Сейчас необходимо ответить на такой вопрос. Признаешь ли ты, что занималась незаконной перепродажей билетов?» Оксана, опустив глаза, кивнула. «Не слышу!» – уже без улыбки произнес Николай Павлович. «Признаю!» – затравленно посмотрела она на него. «И второй вопрос. Как дальше распределялись вырученные тобою деньги?» «Я вам уже говорила. А ты повтори», — тыкнул он пальцем в сторону Ларина. «Мы вообще здесь собрались исключительно ради него. Нам-то троим ведь уже все известно, а вот ему еще нет». «Хорошо собралась с духом Оксана. Мы отдавали часть денег старшему кассиру». Обычно половину, а она уже делилась дальше с начальником вокзала. «Что?» – только и мог вымолвить Ларин. «Помолчите!» – грубо остановил его Тимошевский. «Продолжайте, Панчук. Были ли случаи, когда вы отдавали часть денег начальнику вокзала, лично минуя старшего кассира?» «Были». «Очень хорошо!» – снова повернулся к Виктору Андреевичу майор – «Это чушь какая-то!» — встала из-за стола Ларин. Он вплотную подошел к девушке. «Оксана, что? Что? Посмотри на меня! Тебя заставили? Да посмотри же ты мне в глаза!» Ларин за подбородок поднял голову Оксану, заглянул ей в глаза. «Ты с ума сошла?» — спросил он. «Тебя заставили? Вынудили?» «Это он! Он тебя заставил!» Покнул пальцем в Тимошевского, Ларин. Оксана молча покачала головой. «Ну-ка, выйдите отсюда!» «Мне нужно переговорить с ней один на один», повернулся Виктор Андреевич к начальнику милиции. «Да вы что, Виктор Андреевич, не положено!» «Я и так пошел вам навстречу!»